Глава 4. Ну как ты там? Да нормально, жить можно. А как вы тут? Живем понемножку. Одна вздохнет, потом другая. Насте все-таки полегче. Что не скажи, проверять некому, если сама не запутается. А чтобы не путаться и не плутать, надо держаться поближе к своей тропе. Работает страховым агентом. Муж — большой начальник. Уехал на полгода за границу. Жила как за каменной стеной. Одна беда с прежней семьей развестись не может. Боится неприятностей в главке. Так живет-то с кем? Со мной. С кем же ему жить? Просто не расписаны. Развод затевать себе дороже. После развода не только за границу с работы полететь можно, а мне штамп не обязателен. Главное, что любит». Настя вытягивает руку с обручальным кольцом. Рука гладкая, кольцо широкое. Вроде бы и убедительно. Однако в губах у сестры какое-то недоверие, хотя и поддакивает. Но зависти не видно, потому что не находит чему завидовать. Если бы привезла своего, за которым как за каменной стеной, да еще бы и паспорт с печатью показала, тогда другое дело. А так язык без костей, а уши с перепонками. Сама она своего законного скоро четыре года исполнится, как выставила. Совсем запился. Стоило бы посадить, да пожалела. Дочку не захотела позорить. Верочку год уже как в город проводила. На бухгалтера выучила. Серьезная девка. В общежитии жить не захотела. Комнату снимает. Сорок рублей в месяц платит. Потому и самой приходится квартирантов держать. Хоть и хлопотно, да без приварка не вытянуть. Зарплата в столовой маленькая. Перебивается с на перелицованное. А у калитки встретила. В галстучке выходил. Тоже постоялец? Любахин ухажер, командировочный с гидролизного. Я не встреваю. Пусть уж лучше здесь, чем под кустами. Солидный мужчина, не чета нашим. Сдыхает Людмила. И Настя за компанию. Может, к маманьке на могилку съездим? Людмила, не сказать, что с большим желанием, но соглашается. Закручивают пробку на коньяке, привезенном из Москвы, благо что бутылка с резьбой, и, недолго собираясь, в путь. По дороге заворачивают в столовую, сестренкой похвастаться и выпросить отгул. Могилу находят не сразу. Сиротская могилка, без цветочка, без деревца, с гнилым штакетником оградки. Людмила садится на траву. Глаза ее влажнеют. Голос дрожит. «Что молчишь-то? Выговори мне, такая рассекая, оградку поставить не может, у других вон серебрянкой покрашенная, а там, вон, смотри, даже плита мраморная стоит. С чего я тебе буду выговаривать? А ты найди с чего. Найдешь, если захочешь». Только не забудь спросить, как я все это без мужика смогу сделать? На какие шиши-барыши? Перестань. Что, я не понимаю, что ли? Вчера на свет родилась. Настя присаживается рядом с сестрой, достает из сумки бутылку. Яблоки. Давай помянем маманьку. Людмила пробует яблоко. Сладкое. Почем брала? «Не помню». «Значит, хорошо живешь, раз не помнишь». И всхлипывать перестала. И в голосе какое-то сомнение, если не подозрительность. Шумно понюхала стакан. «За маманьку!» У Насти подступили слезы. «Помянем великомученицу!» Людмила легко проглатывает коньяк и с жадностью грызается в яблоко. «Нет, ты скажи, почему у нас доля такая?» «Какая?» «Ломаная. С батькой моим она двух лет не прожила. Я на четвереньках ползала, когда его на войну забрали. В двадцать пять лет овдовела. А уж от какого красавца тебя принесла, одному богу известно. Ей тогда под сорок подкатывала. И оставила. К доктору идти постыдилась». «А может, не от стыдливости?» «Может, от любви?» «Какая любовь в ее годы!» — сказанула. «А что?» «Да то!» «Будто не знаешь, какая пытка к доктору идти. Откуда ей здоровье было взять?» «Помню, как волосы расчесывала. Красивые были волосы у нее. Платье в синий горошек помню». А вот слов ее, о чем говорила, не помню. Откуда тебе ее помнить, когда я с тобой всю дорогу нянькалась? Ты же мне руки-ноги связала. Матери-то некогда. Днем работа, вечером хозяйство. Попробуй без мужика дом содержать. Теперь своим горбом поняла. А тогда был грех, обижалась. На улицу к подружкам хотелось. Дом, конечно, большой. Единственное, что осталось от папаньки. От твоего красота, от моего дом. Дедушка с расчетом на двух сыновей строил. Откуда было знать, что война никого не пожалеет? А дедушка мой работящий был. Уточнила. Напомнила все-таки, что дом именно ее деда, которому нагуленная Настя седьмая вода на киселе, поставила ударение. Настя вроде и повода не давала, так она и без повода поспешила намекнуть. И намек толще некуда. А что Насте делать? Не рассказывать же о том, как хвасталась московским знакомым своим родовым замком? Не поймет сестрица ее куража. Не поверит, что чужих людей дразнило, а претензий на свою половину и в думах не держала. Не поймет, не оценит ее юмора. Дедушка и внучки подумал, говорит Настя с простецкой улыбочкой. Эти мы выжили. Тут и курята, и поросята куковали бы в казенном с голоду, бы сдохли. Да что теперь об этом вспоминать? Я ведь вот о чем начала. Мать, считая, всю жизнь без мужика сохла. Мой тоже груш объелся, тоже мыкаю. Сама же, говоришь, прогнала. Какая разница? А где он сейчас? Алименты из Абакана приходили. Слезы, они деньги. Другие мужики на БАМ едут или в Норильск. А этот устроился на сто двадцать рубликов, ни вару, ни товару. Знала бы, что так получится, родила бы от какого-нибудь красавца залетного. На ночь-то бы нашла уж, чтоб девчонка красавицей выросла на вроде тебя. Так не уродка же. Других не хуже, а красота она тоже бывает не впрок. И снова вопросительный прищур в Настину сторону. Только зачем, когда и без прищура тошно? и место не совсем подходящее, и злорадство надо бы поубавить, родная все-таки. Если по-доброму, да с пониманием, неужели бы она таилась? Ей ведь и самой хочется душу облегчить, а так нет. Извини, сестрица, обидчиков и без тебя достаточно. И поумнее, пожалуй, были такие кобры, такие гадюки, не говоря уже о шакалах. Да не на ту нарвались. Давай еще по одной. Да поехали. А то разморила малость на жаре. Да и поспать с дороги не мешает, говорит Настя и встает. Не хватало еще поругаться на могиле матери.